Глава вторая. Эпиграф. Ребенок, который был совсем недавно. Что? Его уже нет у меня. Виктор Гюго. В субботу, 25 октября 2003 года, В 12 часов 17 минут 54 секунды на банковском счету стало на 131 ,60 евро 60 центов меньше. Это точная информация сейчас у папы в руках. 863 франка старыми, снятые в четверть первого. Так напечатано на чеке, выданном кассиршей в Интермарше. Через 4 часа я умру. А папа делает покупки в супермаркете. После моей смерти он возненавидит обязательный еженедельный шопинг. Надо сказать, папа всегда презирал подобные невыразительные места. Дерьмовая музыка, продукты сомнительного качества, маркетинговые стратегии, сгорбленные призраки, перемещающиеся между бесконечными рядами с упаковками. и все же ему приходилось бывать там каждую неделю. Вот они, противоречия современной реальности. Его убивает мысль, что он бездарно потратил лишние полчаса в магазине вместо того, чтобы побыть со мной, пока я еще жив. Теперь стоит переступить порог супермаркета, как на папу обрушиваются воспоминания о тех потерянных минутах, когда смерть стремительно неслась ко мне. В это время он был нигде не со мной. Человек, ходящий по супермаркету, чрезвычайно далек от всех живых и уж тем более от тех, кто скоро умрет. Он думает, что в то субботнее утро я в горячечном бреду Ждал его возвращения, как будто у меня не было других забот. Папа толкает тележку, набитую пиццами, кока-колой, сэндвичами и прочей гадостью, которую я так и не съем. А ведь он покупает это специально для меня. Он думает обо мне. Со вчерашнего вечера я лежу прикованный к постели дурацкой температурой. А он... Толкает свою идиотскую тележку среди бесконечных реклам. Чаще всего родители распределяют домашние дела так. Папа ходит на рынок, стирает белье, покупает замороженные овощи, молочные продукты и прочее. Мама готовит еду. Иногда они меняются ролями, но не в то утро. Папе не повезло. Зато повезло мне, мама отлично позаботится о сыне, гораздо лучше, чем отец. У меня температура. Она хлопочет вокруг своего ребеночка. Когда все станет ясно, папа восхитится тому, как четко и эффективно она действовала в эти невероятные часы. Он даже почувствует укол ревности. Мама очень переживает всякий раз, когда у сына поднимается температура. Мама успокаивает себя. Мама убеждает себя, что не стоит сходить с ума. Ведь с тех пор, как 21 год назад я появился на свет, она только и делала, что сходила с ума из-за пустяков. Но ей все равно тревожно. Она держит себя в руках и, стараясь скрыть от меня волнение, звонит друзьям. «У льва высокая температура, да, знаю». Сейчас идет эпидемия гриппа. Она пытается вызвать дежурного врача. Никто не отвечает. В субботу утром в Дуадернене нет дежурного врача. Звонит нескольким местным докторам, чьи имена приходят ей в голову. Один из них, наконец, берет трубку, но приезжает через несколько часов. Слишком поздно. Оставляет вызов в скорой помощи. Но там есть дела посерьезнее высокой температуры. Маме советуют связаться с семейным врачом, но он в тот день не работает, она не находит себе места. Я признаюсь, что мне очень плохо. На часах половина двенадцатого мамины тревога и смятение зашкаливают. Тайком. Чтобы не волновать больного сына, мама берет мобильник и звонит папе. У меня очень высокая температура, сорок один градус. Надо забежать в аптеку за жаропонижающим. Папа выходит из супермаркета и встает в очередь за лекарствами. Только он отходит от кассы, как мама перезванивает. Близкие друзья посоветовали гомеопатические средства. Они утверждают, что это отлично помогает при температуре и гриппе, которым только что переболели их двое сыновей. Несмотря на презрение ко всему, что связано с гомеопатией, Его мать до гробовой доски слепо верила во всякую псевдомедицинскую дребедень, а отец только посмеивался, глядя, как она бегает, то к одному, то к другому шарлатану. Папа предпочел пойти по стопам родителя. Папа безропотно возвращается в аптеку и снова выстаивает длинную очередь. «Выясняется, что не все лекарства есть в наличии, и некоторые из них нужно заказывать», Он послушно заказывает, а затем, как практичный человек, идет в супермаркет, чтобы закончить шопинг. По правде говоря, просьба купить гомеопатические средства его немного успокоила. Ну, раз нужны шарлатанские лекарства, значит, болезнь не такая уж серьезная. Но тут снова звонит мама. Уже начало первого. Мобильник ловит плохо, часть фраз пропадает. Папа спешно переходит от прилавка к прилавку. Телефонный звонок раздается в отделе замороженных продуктов. Папе внезапно становится очень холодно. Мама говорит, что все очень серьезно. У меня на руках появились черные пятна. Скорая, наконец, согласилась приехать. Ему срочно надо домой. Папа бежит к кассе и просит пропустить его без очереди. Шесть человек откликаются на просьбу. Он расплачивается. «Банковская карточка не работает, неправильный код. Он набирает цифры еще раз. То же самое. Папа подумывает оставить продукты в супермаркете. Ему страшно. Что за черные пятна на руках? Его опять одолевают мысли о наркотиках. Значит, я все-таки наелся чертовых галлюциногенных грибов». Цифры путаются в голове. Это грозит неприятностями. Снова набрав неверный код, он достает карту с деньгами театра. Страшное должностное преступление. Злоупотребление служебным положением. Черт с ним. Плевать. Он все вернет потом. Главное не забыть. А сейчас надо спешить. Папа набирает четыре цифры. Код принят. Быстро запихнуть покупки в багажник, тронуться, пронестись по улице Жанна Жореса, промчаться мимо кладбища Плуаре, вдоль моря, мимо смерти, мимо того места, где я поселюсь на следующей неделе. Добравшись до дома, он через ступеньку взбегает по лестнице и входит в комнату. Мама сообщает, что скорая вот-вот приедет. Она говорит шепотом, чтобы меня не пугать. папа подходит к кровати. Я улыбаюсь. Он целует мою руку. Я обессилен, но еще могу смотреть и отвечать на заботу. Это успокаивает папу. Мама просит поторопиться. Скоро появятся врачи с носилками. Надо подготовиться к их приезду, отодвинуть стулья, столы, все, что загромождает проход. Ничего не поделать. Папе приходится выпустить мою руку. Он выбегает на улицу, ставит машину в гараж, достает из багажника пакеты, складывает продукты в холодильник. Он убеждает себя, что готовится вечером встречать из больницы своего подремонтированного, выздоравливающего, проголодавшегося сына. Он все еще в это верит. Десять минут вдали от меня. еще три минуты чтобы отогнать машину и освободить место для скорой прямо у двери дома папа возвращается и быстро быстро скручивает ковер чтобы врачи с носилками об него не споткнулись он кашляет от пыли достает бумажный платочек еще полминуты убирает стулья из прихожей открывает ж двери включает свет на лестнице отодвигает две коробки с партитурами еще две минуты папа готовит будущее Он работает на мое выздоровление. В общей сложности папа проводит вдали от меня около четверти часа. Он не сидит у постели больного, он где-то далеко, как это всегда происходит с мужчинами. Он забегает вперед, игнорируя настоящее, в котором я умираю. Наконец, он бегом возвращается в комнату, целует мою руку и гладит по правой ноге. Только что на бедре появилось черное пятно, первое, которое он видит на моем теле. При виде незнакомого симптома папа замирает, страх парализует его. Это серьезно, проносится в голове. На улице слышна сирена, приехала скорая. Папа выбегает из комнаты и открывает дверь. Входит врач, женщина в белом халате. Ей достаточно 30 секунд, чтобы поставить диагноз. Затем она отводит папу в сторону и тихо говорит, «Это очень опасная болезнь». Ее фраза, словно мощный хук справа. Это уже не родительские домыслы, а приговор врача. Женщина заметно волнуется, если не сказать паникует. По ее приказу санитары надевают маски и перчатки. Внезапно начинается ядерная война. В понедельник мы жили в раю. Вчера вечером в доме поселилась тревога. Теперь полная катастрофа. Папа вытягивается на кровати рядом со мной, гладит по ноге и шепчет. Сражайся, сын мой, сражайся. Пять дней назад, в понедельник, 20 октября, по телевизору показывали футбол. Отличный предлог, чтобы созвониться вечером и проболтать до поздна. Папа в Дуарнене, я в Ренне. Наши беседы редко проходили так безмятежно и приносили столько радости. Сначала мы обсудили матч, обращившись потрясающего английского футбола. Очень быстро разговор перешел к более важным вещам. Папа принялся рассказывать о жизни, философии, и связи между ними, той связи, которой учебники уделяют так мало внимания, если вообще уделяют. Возможно, они делают это нарочно. Им хочется создать впечатление, что идеи и жизнь несовместимы. Папа считает, что огромное множество директоров, чиновников и даже творческих людей – Ведут себя так, словно искусство, театр, музыка и живопись не имеют ничего общего с реальностью. Может, они только и мечтают о том, чтобы построить стену между двумя мирами. Папа придерживается этой точки зрения. Ему опостылили бесконечные формализмы, концептуализмы, структурализмы, постмодернизмы и прочие измы, сменяющие друг друга последние тридцать лет. Власть имущие проводят в жизнь свои предрассудки, поэтому с 70-х годов во французском искусстве не жалуют реальной истории. Сектантство папу бесит. К счастью, к великому счастью, настоящих гениев не останавливают никакие препятствия. Он пытается не выглядеть чересчур упертым, когда делится своими идефиксами. У него ничего не получается. Его раздражают художники, пишущие картины исключительно для коллег и философские лекции, где рассказывают только об истории мыслей и блестящих или занудных интеллектуальных играх, которые страшно далеки от нас. Философия — это образ жизни. Папа изрыгает проклятие в адрес мира чистых форм, и правильных идей. У папиного мобильника есть гарнитура, моего нет. Телефон потихоньку нагревается. Папа чувствует мою растерянность, когда речь заходит об учебе и о том, что и как преподают в университете. Он думает, что в личной жизни у меня, возможно, тоже не все гладко. В 20 лет это не редкость. Он оставляет в покое идеи и рассказывает о себе. Телефон, хоть и сжет ухо, помогает найти нужную дистанцию. После вступительных разговоров о футболе, музыке и философии, папа, наконец, переходит к собственной жизни, влюбленностям, успехам и поражениям. Он хочет незаметно подойти к мысли о том, что меня тоже ждут взлеты и падения, которые надо воспринимать спокойно. Он использует метафоры, говорит, что нужно сделать смелый шаг и войти в слишком узкую дверь. В старших классах я читал краткое содержание романа Вжида. Папа стащил эту идею у него. В узкую дверь больно протискиваться. В какой-то момент кажется, будто ничего не получится, но оказавшись по ту сторону, чувствуешь, что чертовски продвинулся вперед. Чертовски Именно так папа и говорит. Последним вечером понедельника в жизни я прошу папу продолжать разговор. Я не боюсь. Для нас это ново. Папа, смелее. Он растроган. Его удивляют моя открытость и искренняя заинтересованность. Его охватывает радостная дрожь. На следующей неделе уже после моей смерти. Он оглянется назад и испугается происшедшей перемены. В тот понедельник подросток сделал важный шаг к тому, чтобы стать взрослым. Какого отца не взбудоражит этико-теоретическая дискуссия с собственным сыном? Папа смакует беседу. «Я тоже». Он устроился на кровати, как обычно, подложив под голову три подушки. Я развалился на диване в 250 километрах от него. Мы принадлежим друг другу. Разговор длится полтора часа. Папа получит астрономический счет, но ему плевать, учитывая соотношение цены и качества. Через пять дней, даже меньше, я умру. Но пока мы ничего не знаем. Как только это случится, обезумевший от горя отец будет задаваться вопросом, не предчувствовал ли я чего-то, разговаривая с ним в тот понедельник. Я был так открыт, так готов воспринимать новое. Может, бессознательно понимал, что вот-вот уйду в небытие. Не было ли во мне крошечного кусочка оттуда, молекулы, микроба? клеточки микроскопической частицы на границе физического и духовного миров, которая знала, что во мне уже поселилась смерть. Никто из нас не готовился к сражению. В тот вечер понедельника, да здравствуют телекоммуникации, мы мирно беседовали, а невидимый поток смерти уже мчался ко мне. Да здравствует небытие! Четыре дня спустя, пятница, 24 октября, полночь. Сын мой, помоги мне, прошу тебя. Папа ворочается, лежа на краю постели. У него, как обычно, болит спина, но это еще не все. Вечером, вынимая из багажника пакеты с продуктами из бакалейной лавки, в супермаркет за всем остальным он поедет завтра, он умудрился... Ударится головой о капот. У него вскочила большая шишка. И мучает мигрень. Он ворчит. «Ударится о капот — это вообще глупо, да к тому же так сильно!» Его пугает молчание сына. «Атмосфера в комнате не из приятных. Мое плохое самочувствие давит на нас обоих. Позволь мне помочь». Может, тебе станет лучше, когда расскажешь, что тебя терзает. Если так, то... Я бормочу «нет», но он не сдается. Я умоляю не настаивать. Потом, завтра. Только не сейчас. Когда я пытаюсь думать, в голове все кружится. Папа не настаивает. О доверительной атмосфере вечера понедельника и речи не идет. Все кружится завтра, потом. Сын явно не в духе. Папа внезапно воображает, что я решил расстаться с подружкой, или наоборот, она ушла от меня, а я ничего не хочу рассказывать. Как же так? Прекрасная история любви окончится ничем. Ладно, всякое бывает. Это касается только их двоих. Он умолкает. Папина прошлое отягощено близким знакомством с психоанализом. Какие только мысли не крутятся у него в голове. Он убеждает себя, что самый короткий путь к выздоровлению — поплакать. А еще лучше выговориться вместо того, чтобы умирать от жара, ломоты в суставах и прочей дребедени, причина которой — соматизация. Цветая уверенность психоаналитиков в собственной правоте. Папа ни черта не понимает, а я и подавно. Я агонизирую. Он пытается толковать мое состояние, а будущее тем временем предрешено. Меня тошнит. Я ухожу. Вернувшись из туалета, все так же отказываюсь разговаривать. Папа тоже молчит. Садится на край постели, прислоняясь ко мне. Гладит по голове, я дышу громко, с трудом очень часто. Он пытается незаметно нащупать пульс. С запястьем ничего не выходит. Тогда он аккуратно ищет его на шее. Чтобы не волновать меня, папа делает вид, что просто гладит. Он то надавливает, то слегка касается. Потом снова нажимает сильнее, ищет, ищет. И, наконец, находит «мне больно». Совсем чуть-чуть, но я все равно ворчу. Около 140 ударов в минуту. Слишком быстро даже для Марсельезы, когда ее играют, метроном выстукивает сто двадцать. Папа думает, что у меня тахикардия, как иногда бывает у мамы. Неудивительно, что я так громко дышу. Есть и другие важные симптомы. Пульс хоть и частый, но регулярный. Кроме того, я уверяю, что нет ощущения сдавленности в груди и не болит голова. Папа логично предполагает, что с сердцем и мозгом все в порядке. Ему кажется, что это психологический кризис или грипп, одно из двух. «Где болит?» Я бурчу и отказываюсь отвечать на вопросы. Когда он пытается что-то предпринять, возмущаюсь, а предложение вызвать врача, отвергаю, не задумываясь, но мне не хочется быть одному. Я даю понять, что нуждаюсь в его обществе. Папа с облегчением вздыхает и остается. Контакт найден. С самого рождения, когда я заболевал гриппом или атитом или маялся животом, папа приходил вечером к своему маленькому мальчику и ложился рядом. Он не спал. Он охранял его сон. Мне это нравилось. Днем наступала мамина очередь. Это тоже было приятно. Сегодня вечером, хоть мне 21 год, и я давно не ребенок, роли в семье распределяются, как обычно. Папа не уйдет к себе, пока я не усну. Утром мама примет эстафету, а он поедет в магазин, ожидая, когда приедет врач, и ему, наконец, позвонят. На следующий день я для разнообразия умру. Всю оставшуюся жизнь родители будут пережевывать события последних двенадцати часов. Как папа держал меня за руку, как мама звонила по всем телефонам, то убеждая себя, что это всего лишь грипп, то сходя с ума от обычного родительского волнения. Итак, последний совместный вечер, хотя откуда нам об этом знать? папа прижимается ко мне, кое-как устроившись над чертовой скрипучей кровати. Нежно гладит по голове. Предлагает остаться спать со мной, как раньше, когда я был маленьким. Я отказываюсь. Он не уговаривает, хотя потом будет ругать себя за это. Прояви он немного настойчивости, я бы, возможно, сдался. Это ничего бы не изменило, Но папа сохранил бы горько-сладкое воспоминание о последней ночи, когда спал, прижавшись к горячему телу сына. Словно выполнил домашнее задание по счастью. Вместо этого он будет с горестным стоном вспоминать ту минуту, когда, изнемогая от усталости и головной боли, и отойдя уже на добрый метр от кровати, Громко взмолился в тишине комнаты, доведенной до иступления моими немыми противоречивыми призывами. «Черт возьми! Скажи хоть что-нибудь! Дай мне помочь тебе!» Сейчас его мучает чувство вины. Тогда он сидел в полной тишине и мрачно думал, «Хоть бы лев не пошел в меня, хоть бы научился говорить о своих тревогах и переживаниях, а не прятал их в загадках соматизации. «Все ясно». Папа злится на самого себя. Потом резкий поворот на сто восемьдесят градусов. Он отметает эти мысли, встает и смотрит на меня. Его глаза светятся нежностью. Он садится на край кровати, гладит меня по руке, потом по ноге. «Не стоит раздражаться. Надо принимать меня таким, какой я есть». Каждый страдает как может и незачем интерпретировать симптомы. Папа пытается просто быть рядом. Вот и все. Серьезный шаг вперед. Это непросто, когда речь идет о близких. Папа снова ложится рядом. Старая техника. Мы дышим в унисон. Сначала очень быстро. Ведь пульс 140 ударов в минуту. Чтобы сравняться со мной, ему приходится неслабо разогнать свое шестидесятилетнее сердце. Наконец он входит в ритм и постепенно замедляется. Сначала он подстроился под мое дыхание. Теперь молча предлагает поменяться ролями, чтобы я подстроился под него. Я соглашаюсь. Мы словно одно существо. Когда папа стоит на сцене, он точно так же дирижирует хористами. Сначала надо найти общий ритм, без которого не получится ни музыки, ни спектакля. Потом потихоньку взять на себя руководство. Я замедляюсь, позволяя управлять собой. Четверть часа абсолютного единения. Папе удается пощупать мой пульс. Он опустился до девяноста ударов в минуту. Я прихожу в норму. Голова не кружится? давление не упало? Нет, мне лучше. Уже не так холодно. Я даже раскрываюсь, так жарко вдруг стало. Меня больше не тошнит. Папа считает это хорошим знаком. Я выгляжу не таким встревоженным. Его рука гладит мою ногу, я засыпаю. Он думает, что его техника хоть для чего-то пригодилась. и бесшумно поднимается к себе.